отток из системы. Если выбор бумаг игра с нулевым результатом для рынка, то сумма, которую получает победитель, равна сумме, которую проиграл неудачник. Кто-то продал акцию, кто-то купил акцию. Вроде бы на двоих результат нулевой. Но если вспомнить, что есть еще комиссии брокеру, бирже и депозитарию, есть оплата консультантам, менеджерам, провайдерам информации, становится понятно, что из системы есть постоянный отток. Общий результат действий всего инвестиционного сообщества отрицательный. Я немного отвлекусь, но должен сказать, что одна из наиболее неприятных вещей, которую аналитики заметили за последние 20 лет, это то, что отток из системы в отношении владельцев капитала увеличился колоссально. Пришли хедж-фонды, 25 лет назад ими и не пахло, сегодня они уже играют важную роль на финансовых рынках. Хедж-фонды забирают жирнейший процент от доходов инвесторов, 1,5-2% от капитала и от 20 до 25 от прибыли. что остается инвестору? Разница между теми результатами, которые инвестор получит только за пассивное распределение активов по классам и теми, что он реально получает, постоянно растет. Все больше доходов оттягивают управляющие компании и менеджеры по инвестициям, и все меньше достается тем, кто их нанимает. Возможно, тут дело в том, что денег в мире становится больше, И малейшая дополнительная доходность становится ценнее. Но это тема для отдельной книги. Хотя вряд ли такой же интересный, как эта.